Глава 16 Покинув комнату Захара, я поехал в свой дом. По пути мне позвонил Марик тот, бывший помощник Захара, и уточнил, что новая вилла для барона будет приготовлена в течение двух дней. Затем он начал говорить о проблемах клана, но я прервал его. Впредь решая все дела клана с Алисой, скоро я уеду в Академию, она будет меня заменять. После недолгой паузы Марик вежливо ответил. «Как скажете, господин». В своей комнате я через астральные врата забрал у Валентина оплату, которую передал Булгаков. Девять камней душ, двадцать кристаллов зомби-мага у девятой ступени, столько же десятой ступени и восемнадцать одиннадцатой. В следующий раз надо партиями такое богатство передавать. Пробормотал я, рассматривая открытые шкатулки. Как думаешь, сколько тут денег? Миллиона три-четыре минимум, ответила Мия. Раньше было бы дороже. После начала войны кристаллов зомби-мага устала больше. И я кивнул. Неплохо. Что тут еще сказать? Люба готова к передаче. Да. Я отправил Любе четыре камня душ, которые она должна превратить в камни суть алхимии. Их хватит, чтобы закончить эликсиры развития ядра одиннадцатой ступени. В моих руках теперь одиннадцать свободных камней душ, — задумчиво сказал я, перебирая мутные кристаллики. «Машина подъехала, водитель ждет», — сообщила Мия. «Иду». Я переоделся и вышел из дома. Захар меня уже ждал в автомобиле. Выглядел он спокойно, даже сосредоточенно. Юрист Яков жил в клановом квартале, поэтому через пять минут автомобиль уже припарковался у двухэтажного коттеджа. Яков ждал нас. Высокий лысеющий мужчина с усами. Он уважительно поклонился нам и пригласил в свой кабинет. Когда я сказал ему, зачем пришел, Яков даже не моргнул, кивнул и начал работать. Закончили со всеми формальностями в течение часа. Захар использовал свою магическую печать и поставил подписи в нужных местах. После этого мы с моим дорогим гостем поехали ко мне домой и поднялись в мою комнату. Захар явно нервничал. Сейчас в его понимании самый опасный момент. Он уже отдал мне все, что смог, и титул, и деньги». Я могу запросто не сдержать обещание и просто убить его, но он уже бесполезен. «Отвернись к стене», — велел я. Дрожа всем телом, Захар выполнил приказ. Я создал стилус и быстро нарисовал астральный круг. В Захара выстрелило заклинание оглушения, он свалился на пол. «Придется тратить еще один эликсир высшей регенерации», — проворчал я присеву тела. Захар лежал на боку. Я взял его за плечо и перевернул на спину. Кожа Захара была бледной, волосы частично посидели. Я сидел на корточках и смотрел в лицо человека, которого всегда искренне ненавидел. Он сломал мне психику в детстве, хотел превратить в психопата-убийцу. И если бы не мама, у него бы все получилось. В прошлой жизни я отомстил ему, разрушил до основания клан. Барон был убит своими же сторонниками, но месть не утолила моей ненависти. Я ее перенес с собой и во вторую жизнь. Но сейчас, растоптав его во второй раз, я, наконец, ощутил внутреннюю победу. — Чего так смотришь? — спросила Мия. — Смотрю и не злюсь. — рассеянно ответил я. — Больше нет той ненависти, только презрение. — Это хорошо? — уточнила Мия. — Наверное, да. — я усмехнулся. — Ладно, надо заняться делом. Погрузив Захара кому, я снова вскрыл его и достал электрический камень из сердца. Эликсиру высшей регенерации залечил рану, а заклинание омовения убрало всю кровь. После этого я посыпал Захара порошком восстановления, и тот пришел в себя. — Все, — сказал я, сев в кресло, — ты теперь полностью здоров. Надеюсь, в ближайшие дни ты улетишь. Деньги на твоем счету. — Пусть меня довезут до аэропорта сейчас, — хрипло пробормотал барон, поднимаясь с пола. — Как скажешь. Даже не посмотрев в мою сторону, Захар поспешно вышел из комнаты. Он даже не стал смотреть ближайшие рейсы и решил подождать в аэропорту. Я позвонил Марику Тоду и приказал собрать вещи бывшего оборона и отвезти в аэропорт, сделал ему последнюю услугу. Проверил время уже восемь вечера. Не так поздно, как я думал. Снова позвонил Марику, тот сразу взял трубку. Слушаю, господин. Я хочу посетить сокровищницу клана. Машина скоро будет подана, господин. «Думаешь, найдешь что-то интересное?» — спросила Мия, когда я положил трубку. «Это не важно», — усмехнулся я. Вскоре пришло сообщение, что машина меня ждет. Водителем был сам Марик. Когда мы тронулись, он объяснил. Сокровищница клана находится под Белым дворцом в специальном помещении. На входе стоит артефакторная дверь, которую можно открыть только с помощью перстня барона. Я заинтересовался. Вдруг в сокровищнице и правда найдется что-то интересное. Все-таки Грек довольно старый клан, за многие годы могли накопиться какие-нибудь ресурсы. Марик доехал до Белого дворца и проводил меня к сокровищнице. На металлической двери вместе замочной скважины было углубление. Я приложил перстень и подал ману. Дверь бесшумно открылась. Марик стоял поодаль, повернувшись спиной, чтобы не увидеть ничего лишнего. Я вошел в сокровищницу и включил свет. Небольшое помещение с полками, на них сундуки. «Барон, наверное, нередко сюда заходил в последние недели», — заметила Мия. «Видишь, пыли нет. Там раньше лежали сундуки». «Ага». Я подошел к ближайшему сундуку и открыл его. Внутри лежали магические черные бриллианты. Весьма редкий ингредиент для артефакторики, стоит немало. Во втором сундуке я нашел коллекцию магических драгоценных камней. У других тоже были редкие ресурсы, хоть и не сильно мне нужны, но главное — их наличие. Чтобы ничего не упустить, я решил проверить каждый сундук. И не зря. В одном из них я нашел маленькую коробочку, открыл ее, а внутри — камень души. «Опа!» — удивился я. «Какая удача!» «Плюс один камушек!» — прокомментировала Мия. Этот камушек гораздо ценнее, чем другие. — Почему? — Скоро поймешь. Я убрал коробочку в карман и продолжил изучать содержимое сундуков. Больше ничего интересного не нашел. Вышел из сокровищницы, закрыл дверь и окликнул Марика. — Да, господин. Он подошел ко мне. — Скажи, что это? Я показал ему открытую коробочку с камнем души. Марик слегка вздрогнул и ответил. Господин, это камень души, очень редкий ресурс. Ваш отец приобрел его 18 лет назад на аукционе, где распродавали имущество уничтоженного клана Орим. Ого, какое совпадение! удивилась Мия. Спасибо. Кивнул я, закрывая коробочку. Отвези меня домой. Конечно. Господин. Выглядишь довольным, заметила Мия, когда мы ехали в машине. Но ответил я ей только, когда закрылся у себя в комнате. С этим камнем души мне будет еще легче реализовать мой план, пояснил я. Он получен легально на аукционе. Это легко проверить, значит я могу использовать его. Создашь артефакт? Поняла Мия да надо только подкорректировать планы мне нужен камень метки лилит сказать ей да пусть готовится через пять минут я передал лилит камень души и со вздохом посмотрел на свой чемодан с ингредиентами хочется отдохнуть в компьютер поиграть но нужно делать эликсиры для князя аж двадцать восемь штук Люби, надо быстрее расти», — проворчал я, создавая стилус. «Она старается», — вступилась Мия. «Знаю, просто бурчу. Сделаю пять-шесть эликсиров и буду отдыхать. Устал за сегодня. А я пойду погуляю». Мия махнула лапкой на прощание и исчезла в стене. Я занялся алхимией. В итоге сделал эликсир развития ядра седьмой ступени для Алисы и все десять эликсиров девятой ступени. Убил на это два с половиной часа. Перед сном немного поиграл в компьютер и лег спать. На следующее утро, пока я умывался, Мия докладывала. Захар улетел. Старики из клана стали еще активнее. С утра пару раз пытались до тебя дозвониться, но я отключила звук. Спасибо. Люба сделала два камня сути алхимии, Лили тоже сделала свой камень метки. Отлично. Я вытер лицо. Браслет Дара становится все популярнее. Совету десяти явно не удается скрыть информацию. Сколько кланов Совета получили браслеты? Пока четыре. Пусть Лили ты остальным отправит, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Хорошо. Я написал Алисе и спустился на завтрак. Она пришла ко мне, когда я заканчивал с едой. «Как у тебя дела?» — спросил я, когда она села рядом. «Старейшины все уши прожужжали», — поморщилась она. «Возмущаются твоими действиями». «Вот, держи». Я положил на стол мешочек с эликсиром. «Это то, о чем я думаю». Алиса заметно взволновалась. «Да», — улыбнулся я, — «сперва подготовься мысленно, успокойся, очисти разум от лишних мыслей, затем просто выпей, и все будет». Поняла. Сосредоточенно кивнула Алиса, осторожно забирая мешочек. «Я собираюсь поехать в Архангельск засвидетельствовать уважение княгини. От нее прямо полечу в столицу. Остальное оставлю тебе». «Мне посылай ежедневный отчеты, этого хватит». «Я справлюсь», — уверенно кинула Алиса. «Не сомневаюсь». После завтрака я позвонил в морскую крепость и уведомил о своих намерениях. «Сегодня у княгини много дел», — ответила секретарь. «Вы можете явиться через неделю». «Это будет не очень удобно. Я студент академиума». К сожалению, княгиня слишком занята. Хорошо, спасибо. Я отключился и написал маме, попросил у нее номер княгини. Мама позвонила через пару минут. Услышав, зачем мне ее номер, она сказала, что сама позвонит княгине. Еще через пять минут пришло сообщение. Юлия Врангель будет ждать меня в морской крепости в четыре дня. Я не удивился такой отзывчивости Юлия хоть и оплатила мне долг, но все равно относилась ко мне с теплотой из-за зелья омоложения и своего прорыва на ранг Архимага. Я вызвал автомобиль и поехал в Архангельск. Жаль, не могу телепортироваться. Будет странно, если барон вдруг исчезнет из одного города и окажется в другом. По приезде в Архангельск я пообедал и поехал прямо в морскую крепость. Меня проводили в кабинет княгини. «Вы прекрасно выглядите». Я с улыбкой поклонился. Юлии было почти пятьдесят, но выглядела она на двадцать пять максимум. «Благодарю тебя, Артур», — улыбнулась Юлия. «Поздравляю с новым титулом». Она поднялась с небольшим футляром в руках. «Я вручаю тебе медаль, дворянина». Юлия подошла ко мне и положила в ладонь футляр. «Служи верно своей стране, барон Артур Грейк. «Спасибо вам», — я поклонился. Юлия вернулась к своему столу и сказала, «Можешь идти?» «Благодарю, что выкроили время для меня». Очевидно, что у книги не полно дел, и ей пришлось подкорректировать свои планы, чтобы принять меня. После «Морской крепости» я купил билеты до столицы. Ближайший рейс был на 9 вечера, поэтому я съездил в центр на площадь Петра Врангеля и погулял там. Зашел в магазин с ингредиентами, поискал пространственные материалы, к сожалению, без результатов. Встречаться с Сарой или Анастасией не стал, погулял до вечера и поехал в аэропорт. Разумеется, место взял бизнес-классе, у меня есть планы на перелет. Когда самолет поднялся в воздух, я через астральные врата забрал у Лилит камень метки и активировал его, чтобы попасть в библиотеку души. Моя цель была весьма простой. Я хотел создать схему нового артефакта. «Ну как?» Мия сидела рядом и смотрела на меня, ожидая, когда я закончу. Сделал. Улыбнулся я. «Не расскажешь, что за артефакт? «Не-а. Скоро увидишь сама». «Так я и знала», — проворчала Мия. «Мне нужен камень сути артефакторики. Роман сможет его сделать?» — спросил я. «Сейчас спрошу». «Да, через полчаса он освободится». «Отлично». В назначенное время я передал камень души, на остальное время проспал. Когда я прилетел в столицу, уже была ночь. Я заселился в гостиницу и забрал у Романа и Любы камни меток. Под любопытным взглядом Мия вынул из метки чемодан с ингредиентами и вытащил один из двух основных ингредиентов будущего артефакта. Небольшой кусочек древнего звездного кристалла. Ты будешь делать якорь? спросила Мия. Нет, я положил на стол камень души. Второй основной ингредиент. «О, что-то интересное!» — Мия прищурила глаза. «Как будет называться этот артефакт?» «Не знаю». Я усмехнулся и отложил несколько вспомогательных материалов. После этого создал стилус и артефакторную печь мастера. «Начинаю!» Я разломал камень сути артефакторики и зажег огонь маны. Через двадцать минут напряженной работы я снял с крышки печи небольшой шарик, внутри которого, казалось, была заключена целая спиральная галактика. «Красиво», — заметила Мия, разглядывая новый артефакт. «Что он делает?» «Разрушает любую пространственную магию». Я сел в кресло и положил сферу рядом. «Кажется, я знаю, как ты собираешься стать графом». — хихикнула Мия. — Графом я не скоро стану, нужен ранг магистра. Но сейчас это не так важно. Я проверил свое ядро. 51% — неплохо, но до пика далеко. — Говоришь, браслет Дара уже набрал популярность? — спросил я. — Да, еще есть куда расти, но, думаю, уже можно действовать. «Если мы снимем новое видео, это не будет подозрительно», – задумчиво спросил я. «Не думаю», – покачала головой Мия. «Многие видные персоны используют колыбель для видеообращений, особенно после появления профессора». «Хорошо, тогда снимем видео», – решил я. «Делать новый аккаунт под именем Хранители Знаний?» «Да». Я взял один из браслетов и надел его на руку. Затем установил штатив со смартфоном и сел перед ним в кресло. Пару секунд настраивался, затем улыбнулся и заговорил. «Приветствую вас, друзья. Я уполномоченный представитель организации «Хранители знаний». Сегодня я хочу представить каждому из вас новейшую разработку хранителей. Браслет «Дара». Я оттянул рукав и показал браслет. В следующие пять минут я подробно объяснял, как именно он работает. Я рассказал про приложение и предупредил, что в случае воровства или попытки взлома артефакт самоуничтожится. «Мы надеемся, что браслеты помогут человечеству в войне зомби», — закончил я. «Будем сейчас выкладывать?» — спросила Мия, наблюдая, как я снимаю со штатива смартфон. Нет, давай завтра утром, пока некуда торопиться. Хорошо. В следующие полчаса мы занимались монтажом. Надо было создать приятный образ, чтобы люди подсознательно ощутили доверие к хранителям знаний. Уже была поздняя ночь, но я не хотел спать, поэтому занялся алхимией. Приготовил еще одну партию эликсира у развития ядра. На этот раз шесть эликсиров десятой ступени. На следующий день рано утром я поехал в академию, и первым делом поспешил в мастерскую Мея Судзуки. Она в это время готовилась к первому занятию, поэтому выглядела немного раздраженной, когда я отвлек ее. Но, узнав меня, она смягчилась. После взаимного приветствия она сказала. «Артур». Мы уже изучили твой черный кристалл и нашли область его применения. Он способен усиливать чары тьмы. Формулу артефакта я пока не разгадала, как и мои коллеги. Артефакт узконаправленный, но весьма ценный. Поэтому будет хорошо, если у тебя получится создать еще несколько таких. Ты что-то хочешь сказать? Все время, пока она говорила, я держал на лице нетерпеливое выражение, словно с трудом сдерживался, чтобы не перебить. Да, я создал новый артефакт. О, это хорошо. Но почему ты так взволнован? Потому что на этот раз я использовал очень качественные ингредиенты, профессор. Взгляните. Я вынул из кармана мешочек и передал его Мия. Она достала сферический артефакт и замерла, завороженно разглядывая звездную картину внутри него. — Какие материалы ты использовал? — осипшим от волнения голосом спросила Мия. Как опытный артефактор, она, несомненно, чувствовала, насколько мощную штуку держит в руках. — Древний звездный кристалл и... камень души, — тихо ответил я. —